Он начал вытирать пальцы, но тут дверь коровника распахнулась, и в проход ввалился Дьюк Скелтон. Он вымылся, переоделся, обвязал шею красным платком, но взгляд, который он устремил на свою недавнюю пациентку, стал еще более свирепым. А она, безмятежная, дочисто обтертая, ничем не отличалась от своих товаров слева и справа. Губы Дьюка беззвучно задергались раз, другой, наконец он просипел, «Некоторым, конечно, что. Уколы у них там всякие, инструменты эдакие розэдки им конечно, расплюнуть и всех делов-то». Яростно повернувшись на каблуках, он вышел вон. Слушая, как его тяжелые сапоги стучат по булыжнику, я поймал себя на мысли, что его обличением явно недоставало логики. «Ну что эдакого-разэдакого есть в свином жёлобе?» в фунте сахарного песка, пустой бутылки и подносе для пивных кружек. «Я тружусь на кошек», — так представилась миссис Бонд, когда я в первый раз приехал по ее вызову и, крепко пожав мне руку, вызывающе выставила подбородок, словно в ожидании возражений. Была она крупной женщиной с волевым, скуластым лицом, во всех отношениях внушительной, Но и в любом случае я не подумал бы с ней спорить, а потому ограничился одобрительным кивком, как будто все понял и совсем согласился. Затем я вошел следом за ней в дом. Я сразу постиг смысл этой загадочной фразы. В обширной кухне, она же гостиная, царствовали кошки. Кошки восседали на диванах и стульях, Каскадами сцепались с них, кошки рядами располагались на подоконниках, а в самой их гуще маленький мистер Бонд, бледный, с клочковатыми усами, сосредоточенно читал газету. Со временем эта картина превратилась в привычную. Среди четвероногих владельцев кухни, несомненно, было много нехолощенных котов. Во всяком случае воздух благоухал их особым запахом, резким душным, заглушавшим даже сомнительные ароматы, которые вместе с паром поднимались от больших кастрюль с неведомой кошачьей пищей, бурлившей на плите. И неизменный мистер Бонд, неизменно без пиджака, с неизменной газетой в руках, крохотный одинокий островок в море кошек. Да, конечно, я слышал про Бондов, лондонцы, по неизвестным причинам удалившиеся на покой в Северный Йоркшир, По слухам, деньги у них водились. Во всяком случае, они купили старый дом на окраине Дароуби, где довольствовались обществом друг друга и кошек. Мне говорили, что миссис Бонд завела привычку подбирать бродяжек, кормить их и предоставлять им постоянный кров, если они того хотели, а потому я заранее проникся к ней симпатией. Сколько раз я воочию убеждался, как тяжело приходится злополучному кошачьему племени Законные игрушки активной жестокости — жертве всех видов бездушия. Кошек стреляли, швыряли в них чем ни попади травили для развлечения собаками. В тот первый раз моим пациентом оказался полувзрослый котенок, бело-черный комочек в паническом ужасе, скорчившийся в углу. «Он из внешних», — прогремела миссис Бонд. «Что из внешних? Ну да». «Все эти тут внутренние кошки, но есть много совсем диких, которые в дом ни за что не идут». «Конечно, я их кормлю, но внутрь их не удается взять. Разве только когда они заболевают?» «Ах так! Ну и намучилась я, пока его ловила. Мне очень его глаза не нравятся, они словно кожицы и нарастают. Ну да вы, наверное, сумеете ему помочь. Кстати, зовут его Алфред». «Алфред? А, да-да-да». Я осторожно приблизился к котенку, который выпустил когти и зашипел на меня. Я преграждал ему выход из угла, не то он ускользнул бы со скоростью света. Но вот как его осмотреть? Я обернулся к миссис Бонд. «Не могли бы вы мне дать какую-нибудь старую простыню? Прокладку с гладильной доски, например, чтобы завернуть его?» «Завернуть?» — в голосе миссис Бонд слышалось большое сомнение, но она ушла в соседнюю комнату и вернулась с рваной хлопчатобумажной простынкой, отлично подходившей для моей цели. Я убрал со стола всевозможные блюдечки, книги о кошках, лекарства для кошек, расстелил на нем простынку и вернулся к своему пациенту.